Чезара вынес из каюты заряженной цветной пленкой Никон, свое единственное сокровище. Инспектор передал корону Леа. Та, смущенная и неловко, надела ее на голову и выпрямилась во весь свой маленький рост. Чезара сделал несколько снимков, остался недоволен освещением и вывел Леа на солнце. Леа повернула лицо на свет. Серые камни в черном металле загорелись нестерпимым блеском. Камера Чезары едва слышно защелкала Раз, другой, третий. Чезары начал переставлять экспозицию. Когда девушка пошатнулась, Лео поднесла руку к глазам, качнулась вперед и вдруг грохнулась, ударившись головой о поручень фальшборта. Черная корона соскочила с ее головы и в мгновение ока скрылась в набегающих волнах. Ко мне! Хватайте их обоих! Они разыграли комедию! Я арестую их! Опомнитесь, вы офицер! До сих пор вы представляли закон, и мы подчинялись вам. Разве вы не видите, что произошло несчастье? Придите в себя! Стыдно! Ну хорошо, Посмотрим. Что с ней такое? Смис мисс Леомида, вы имеете в виду? Ну да, да, конечно же. Может быть, может быть, обморок после глубокого погружения. Может быть, может быть, тепловой удар. Она стояла на солнце после холодной воды. Увидим, увидим. Лео, Лео. Лео. Да, да вот. Лео. Ле. Ле. Слава Богу. Чезары! Да, это я. Милый. А... Что? Кто эти люди? Ле... Не, не пугай меня. Зачем мы здесь? Со мной что-нибудь случилось? Нет, нет. Дорогая, а ничего не случилось, а что ты. Ты, главное, лежишь спокойно. Да. Это у тебя после долгого погружения. Леа, помнишь, мы, мы нашли корабли. Как какие корабли? Ну как, какие, Леа? <связывая> да-да, помню. Амфоры, укратонит. Ле, да да так да успокойся. Тихо, да вы сами да да да да да успокойтесь, Чезары. <связывая> Отнесем Ле в каюту. Дадим ей снотворного. Поспит и придет в себя. Не волнуйся, дорогая. Кто они? Зачем меня несут? Спокойно, спокойно. Осторожно.